Глава двадцатая. Любовь. Лика! Пытаюсь закричать, но по итогу слово выходит рваным нечетким обрывком. Переживание за дочь накрывает меня мощной волной. Сердце колотится, как бешеное. В ушах начинает шуметь, а перед глазами все плывет. Страх за лику сковывает меня ледяным ужасом. «А вдруг из-за моих слов ей стало совсем плохо?» «Однозначно это из-за меня!» Болезненный укол совести заставляет сжаться в комок. Борис несется к Лике, успевает подхватить ее на руки. Тамара и Арина, не успев уйти, возвращаются обратно. Они с показательным беспокойством охают и ахают, синхронно качают головами, и лишь создают ненужную суету. Их лица выражают преувеличенное сочувствие, которое выглядит до фальшивым. «Я в порядке, пап!» — отмахивается дочь, встряхнув головой. «Милая, я вызову скорую!» — решительно произносит предатель, бросая на меня косой взгляд. «Алика! Она даже не смотрит в мою сторону!» Боль пронзает меня насквозь, словно острый нож. Дыхание перехватывает, а ноги становятся ватными. Я застываю, словно статуя, не в силах пошевелиться, не в силах произнести ни слова. Мир вокруг рушится, а я лишь беспомощно наблюдаю за этим. «Не нужно, мне уже лучше!» Отмахивается она, но Борис все равно несет ее на большой кожаный диван, стоящий неподалеку. Бережно укладывает. К «Как -т ты?» Обхожу Бориса, который склонился над дочкой, и держит ее за руку. Сажусь на свободный край дивана. Наблюдаю, как в глазах дочери собираются слезы. И я начинаю жалеть о своем скоропалительном решении объявить правду. «Да, я была уверена, что дети мне поверят, но я не учла тот факт, что Борис как следует с ними успел поработать, и поработал он хорошенько, так что дочка теперь нарочно от меня отворачивается, выдавая сухое бездушное. Нормально!» «Она злится на меня. Я замечаю это невооруженным глазом, потому что хорошо знаю свою дочь». Лика избегает моего взгляда. Ее губы плотно сжаты, а брови нахмурены. Наверное, в этом молчаливом упреке больше боли, чем в любых словах. «И все же я вызову скорую!» Стоит на своем Боре, доставая из кармана мобильный. «Пап, пожалуйста, не надо!» Голос дочери становится мягче, когда она смотрит на него. Ее глаза начинают блестеть, а я ощущаю себя изгоем. Становится неуютно. В собственном доме, рядом со своей семьей, мне жутко дискомфортно. Ладно, но пообещай, что ты больше не будешь нервничать по пустякам и слушать бредни своей матери. Борис нарочно бросает на меня полный ледяной злобы взгляд. Он излучает столько презрения. Словно я являюсь чем-то отвратительным, грязным. Этот взгляд обжигает, как кислота. опешав от его прямоты, я вскидываю руки вверх. Кое-как сдерживаюсь, чтобы не напасть на него с кулаками. Но это будет уже слишком. Нет, нельзя. Нужно подумать о Лике. Я и так едва не довела дочку до приступа. Не стоит накалять обстановку. Просто молчу, потому что знаю, любое мое слово будет воспринято в штыки. «Подружка, ты нас так напугала?» С фальшивым сочувствием выдает Арина. А я, не в силах терпеть этих двух змей, встаю на ноги и отхожу в самый дальний угол комнаты. Расхаживаю взад-вперед, схватившись за голову. Кажется, мне самой стало дурно. «Что такое, Любань?» Голова разболелась. Может, все-таки пойдешь наверх?» Ехидно подначивает меня Борис, пока Лика занята разговорами с Ариной и Тамарой. Бросаю взгляд на Кирилла, который скромно стоит в стороне ото всех, надеясь найти поддержку хотя бы в нем. Но в его глазах я вижу только жалость. Жалость, смешанную со страхом. Он смотрит на меня, как на незнакомку, как на чужую. На мать, которая сошла с ума. И в этот момент я чувствую себя совершенно одинокой. «Замолчи!» – шиплю я, ощутив, будто бы вернулась в самую начальную стадию недуга. Говорить становится невыносимо сложно. В горле появляется тот самый плотный ком, который мешает моей речи. «Тебя лучше уйти наверх!» — скалится гад, принимая угрожающий тон. Уйду, ду! Если уйдут дут, они!» Взмахом руки указываю на змеиную парочку. «Это уж как твоя дочь решит!» Мерзавец впирает в меня хитрый прищур. «Я хочу, чтобы они остались!» Лика каким-то чудом слышит наш разговор. Она уже сидит на диване. Ее взгляд выдает разочарование и горькую обиду. Так она смотрит на меня. Она думает, что я ее предала. Но я ведь хочу всего лишь защитить. Хотела. Не вышла. Но это не значит, что я сдамся. Нет. Я буду пытаться еще и еще, пока не добьюсь своего. Пока правда не выйдет наружу. Ладно. Тихо выдыхаю я, понимая, что с дочкой спорить я сейчас не хочу. Тамара и Арина сияют от радости. На их лицах так и написано, как они балдеют от моего публичного унижения. Боря, сложив руки на груди, сверлит меня таким же глумливым взглядом. Его глаза так и кричат о том, что ничего у меня не получилось. И он безумно этому рад, ощущая свое преимущество. Горло сжимает спазмом. Слова, которые я хочу произнести, застревают где-то внутри, превращаясь в беззвучный крик. Воздух в комнате становится плотным, тяжелым, душит меня. Я пытаюсь взглядом достучаться до Лики, передать ей свою любовь, свое отчаяние. Но ее глаза — два ледяных осколка. В них нет ни тепла, ни понимания. «Только холодное отчуждение. Голова кружится, ноги становятся ватными, меня будто выталкивают из собственной жизни. А вот тебе, мам, лучше уйти!» Слова дочери бьют на наотмашь, оставляя после себя звенящую пустоту.